Но он умер, а наследники хотя осуществили его план, однако в совершенно извращённом виде. Вальдероб второй в мире город, построенный Диснеем, и единственный в Европе. Это самый молодой город во Франции. В нём проживает 20.000 человек. Какая же это утопия, не согласилась с ней Николь. Домики стоимостью по 3 миллиона, поля для гольфа, частная школа. Лилиль ничего не ответила.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 Марк добрался до Тосканской площади. Улыбнулся при виде скульптурного фонтана и кафе с террасами охряного цвета. Он никогда не был в Италии, но примерно такое представлял себе площадь, даже зимнюю, где-нибудь во Флоренции или в Риме. Казалось, присмотреть повнимательнее, и увидишь за одним из столиков леди и бродягу, лакомившихся спагетти. Он продолжал идти быстрым шагом. Даже если изначально предполагалось, что район будет пешеходным, пешеходов Марку навстречу практически не попадалось. Он пересек часть района, которую про себя назвал гольф-кварталом. Здесь царила мода на английские коттеджи. Алькеджи, красно-зелёные стены, чугунные ограды. Марка не покидало ощущение, что он находится внутри почтовой открытки. Затем пошли дома более классического стиля, выглядевшие богато. Марк понял, что приближается к Кувре. Скорее замелькали вывески: мэрия, школа, концертный зал, библиотека, музей Луи Брайля. Дженнифер дала ему адрес Карвили, аллея Шосолей, тупик на конце коммуны. Дом стоит в лесу Кувре. Действительно, Кувре расположен в меандре реки Марны, и его со всех сторон окружают заповедные леса.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 не отлили. Всё. Больше никаких отговорок. Он развернул вырванные странички. Дневник Крадзюля Грандюка. В то воскресенье, 7 ноября 1982 года я находился в Анталье, на Средиземном море. Это местечко, турецкая Ривьера. 300 солнечных дней в году.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 В ту пору аэропорт Кишмяки шел военными, и один из них вполне мог что-нибудь заметить. Я хотел разослать по всем казармам короткий опросник, разумеется, на меня смотрели как на чокнутого. Устав от моих преследований, назначенный чиновник пригласил меня к себе на приём, и я без раздумий принял приглашение, зная, что встречу там весь цвет турецкой национальной безопасности. Правда, назыма со мной не было. Айля срочно вызвала его в Париж. Если мне не изменяет память, она тогда заболела. От перспективы провести целый уик-энд в гостях без переводчика ничего особенного ждать не приходилось. Я понимал, что люди, приехавшие с жёнами отдохнуть, вряд ли станут вникать в смысл моих вопросов, как впрочем и я в смысл их ответов. Я всё меньше верил в успех своей затеи. Но делать было нечего. О происшествии в Летрепоре я узнал через 3 дня в отеле Аскок. Узнал от Назима. После этого я подолгу разговаривал об этом с Николь. Она подробно рассказала мне, как это было. В ноябрьский воскресный день 1982 года три параднённых нормандских и пикардийских города Летрепор э и Марлебан Традиционно устраивали народные празднества. Нет что вроде более скромной версии карнавала в Дюнкерке. Мидии с жареной картошкой, морские прогулки, театрализованные шествия по улицам, безумный мир, сумасшедшая атмосфера. Пьер и Николь Ветраль каждый год ездили на фестиваль в Лётрепор. Они вообще старались не пропускать подобных мероприятий, проводившихся во всех портах Ла-Манша, от Дюнкерка до Гавра.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 и двое детей на руках. Возможно, именно это обстоятельство сблизило меня с Витралями. Мне было их жалко. Да. Пожалуй, я правильно определил своё отношение к этой семье. Жалость. Я не стыжусь в этом признаваться. Жалость плюс подозрение. Когда Назим позвонил мне, чтобы рассказать, что случилось в Лётрепоре, я не поверил в версию несчастного случая. Знаю, знаю, судьба жестока, как мальчишки на школьной перемене, и всегда ополчается против самых слабых, но всему же есть предел. На протяжении последовавших недель я несколько раз встречался с адвокатами Карвильей, и они, приоткрыв глаза, поведали мне, что незадолго до второго инсульта Леонс де Карвиль попросил их дать ему разъяснения по одному чисто техническому вопросу. Что будет с Лили, если супруги Витраль умрут?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 Последовательно и новые судебные решения. Это чисто теоретическое предположение, но стоичего повторял каждый из них, указывая, что в подобном случае разумнее всего было бы сыграть на сомнительной идентификации личности ребёнка и его будущих интересах. Если уж пришлось бы подыскивать для девочки приёмную семью, то не проще ли отдать её карвилям? Я лишь пересказываю вам их слова. Как говорится, за что купил, за то и продаю.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 2 октября 1998 года. 12 часов 40 минут. Марк смотрел на небо. Осеннее солнце снова скрылось за плотным слоем облаков. Сомнение. Ему в то время было всего 4 года. Он почти ничего не помнил, если не считать ощущения горя, исходившего от окружавших его взрослых. Ещё он помнил, как крепко держал за ручку маленькую Лили. и клялся себе, что никогда и никому не даст её в обиду. Бабушка не слишком охотно делилась с ним подробностями давней трагедии, и да оно и понятно. Кому захочется заново переживать весь ужас тех дней? Изложение Грандюка, обрывки то там, то сям подобrunных сведений складывались в ясную картину. Марк перевёл взгляд на устроившихся на парапете рыбаков. Довольно молодые ребята.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 Как будто в мозгу зажглась тревожная лампочка. Была какая-то деталь, которая не вписывалась в общую канву. Что-то не сходилось. Марк постарался сосредоточиться, но мысль ускользала. Наверное, вызвавшая его смущение деталь спрятана глубоко в памяти. Её не вспомнить без наводки в виде ключевого слова. Он ещё некоторое время посидел, ломая голову, но так ни к чему и не пришёл. А чем дольше сидел, тем сильнее и крепло уверенность, что искомый элемент хранится у него в комнате на улице Пошль в квартале Полле в Дьепе в его вещах. Надо только хорошенько в них порыться. Насколько это срочно? И какая тут связь со стальным? С главным обещанием Лили уехать навсегда? До Дьепа всего пара часов поездом, да и с ней надо поговорить. Ладно, это подождёт. Чуть дрожащей рукой он перевернул последний из вырванных листов и дочитал дневниковую запись до конца.